Глава 24. Какое утро, такой день. Я просто уверена, что идеальное утро после такой сладкой ночи должно начинаться не так, как началось у меня. Во-первых, начало такого утра — это как минимум послеобеденное время, а никогда не в состоянии понять, открыты вообще глаза или сон продолжается. Во-вторых, это совместные ванные процедуры с ароматическими маслами, которые настроят на продолжение ночных удовольствий. После них чашечка капучино с чем-нибудь легким, но вкусным. еще один возврат к удовольствиям. А уже после этого, да и то, если не нападет сон или лень, прогулка по свежему воздуху. А у меня? А у меня внезапное похищение ни свет ни заря. Одна минута на то, чтобы выбрать трусики, облачиться в предложенное трико взрачного серого цвета, надеть футболку папиного размера, И и все босиком на выход, а на улице оказывается еще почти ночь, по крайней мере солнце точно не просыпалось. Зато осенний ветер кружил с удовольствием. Еще бы летал себе вокруг скал, скучал, а тут такая колоритная компания собралась, и одеты все так, словно собрались пешком искать лето. Все это я, а Отх, который меня украл из объятий спящего Харди, и Инсав. И все в однотонном сером трико, растянутых белых майках и босиком. идили да и только. Я надеялась, что Харди почувствует мое исчезновение и придет, чтобы спасти. Но его брат подслушал мои мысли и заявил, что это невозможно. Дескать, он навел какие-то чары, углубившие сон, и мне лучше направить энергию не на пустые надежды, а на тренировку. Собственно, ради этого он меня и украл. И ведь видел же, что я устала и что мне не до этого. Но мнение не изменил. Идельное предложение от похищенных перенести извращение на завтра даже не рассматривал. «Начнем сегодня», — категорично заявила Отх. «И то, что между тобой и Харди установилась связь, не может быть отговоркой. Наоборот, это нас подталкивает к тому, чтобы начать прямо сейчас, не ожидая, пока ты перестанешь зевать, тянуть время и ждать помощи. Я ведь уже говорил, все спят». «И дух?» «Да». «Очень крепко». «Не сомневайся и не надрывай голос». «Меня уверяли, что драконы лживые, так что сомнения пока оставлю. А вдруг?» «Могу я хотя бы надеяться». «Не советую. В отношении других драконов твоя позиция правильная. Но мы ведь почти родственники, так что драконы с очень немногими бывают откровенны. Это тот случай». Услышав мой удрученный вздох, колдун подсластил пилюлю. «Но ты можешь порадоваться Харди. После изнурительного поста и вашей не менее изнурительной ночи он хорошо восстановит силы. А маленький дух сейчас во сне переживает одну из сказок, которыми напичкал себя вчера». «А сказки хотя бы со счастливым концом?» «Не суразным. В конце все поженятся». «Это счастливый конец». «Правда? Никогда не думал, что если деревянный стол женится на зажигалке, а книга выходит замуж за мусорное ведро, это, к счастью». По-моему, здесь вполне очевидные и печальные последствия. — Аль такое читает? — Да. Кстати, эта сказка понравилась ему больше всех. Так, все, Иванна, я дал тебе достаточно времени, чтобы смириться и настроиться. Готова? — Нет. — Молодец. Приступаем. Я даже зевнуть не успела, как кто-то невидимый закрыл мне рот, сделал подножку и нажал на плечи, заставив опуститься на пещерный пол. А потом мои ноги до неприличия широко разъехались в стороны, а через секунду ненадолго встретились и сложились практически в узел. Как только все это произошло, кляп изо рта исчез, и я смогла выдохнуть. Медленно выдохнуть, чтобы не наговорить необдуманных гадостей тому, с кем ссориться будет во вред себе. Нет, это хорошо, что у меня за плечами пара лет йоги, и поза замкнутого лотоса не проблема. А так бы, и не знаю. Как долго после такого утра нам с Харди пришлось бы снова воздерживаться. Забавно! А отх перевел взгляд на инсафа. Но пробуй контролировать мысли при ребенке. Я не ребенок! Ожидаемо огрызнулся инсаф. Вот так тебе! И кстати, если ты так печешься о мальчике, зачем вытащил из пещеры в такую? С трудом подобрала слово, на языке вертелись все неприличные. Ночь! Это наше обычное время для тренировок. Так, может, не будете тратить его на меня? Уступаю сей звездный час Инсафу. Он разделит его с тобой. После слов Аотха что-то скрутило ухмыляющегося Инсафа, и это что-то усадило его рядом со мной, также завязав ему ноги. Мы с мальчиком переглянулись и вопросительно уставились на Аотха. Он же невозмутимо стоял у края скалы, взирал на нас и, по-моему, медитировал, так как взгляд был отсутствующим. Странно. что в сером трико и растянутой футболке он выглядел по-прежнему гордо и привлекательно. А Отх вопросительно взглянул на меня, но я спокойно встретила его взгляд. «Понятно ведь, что я имела в виду не себя, а других девушек. Понятно?» Усмехнувшись, он снова мысленно погрузился в себя. А мы с Инсафом так и сидели скрюченные на скале, ожидая его внимания. Или чего мы ожидали? Честно говоря, я понятия не имела, «Что даст такая тренировка, кроме затекших ног?» «Поделись опытом», — поинтересовалась шепотом у коллеги по несчастью. «Это пытка надолго?» «Нет, обычно занимает около трех часов». «Ты шутишь?» «Я не умею шутить», — отказался мальчик. «Могу солгать. Для демонов это так же нормально, как для драконов, но...» «Это не тот случай?» Мальчишка пристально, я бы даже сказала придирчиво, взглянул на меня и отвернулся. «Ну и ладно». Так как было темно, а инсаф и Аотх являлись единственными яркими пятнами в этой темени, кроме звезд, перевела взгляд на колдуна. Но там ничего не изменилось. Медитация, глубокие думы и полный игнор всех присутствующих. Ну, раз так. А может, в этом и суть? Несмотря на абсурдность ситуации и позу, я вновь почувствовала сонливость и зевнула. Постаралась расслабиться, прикрыла глаза, подумала о приятном, тихо сейчас отдыхающим в комнате и вдруг я не собираюсь сержить утить тебя громкое шипение в ухо вырвало практически из нирваны открыв глаза недоуменно взглянула на Инсафа и нервно дернулась глаза мальчика были широко открыты и сверкали желтым как сломанные уличные светофоры короткие черные волосы стояли дыбом и словно покрыли синим а его руки кто-то невидимый завел назад и удерживал чтобы не вырвался С учётом его состояния и сказанных слов, он явно был не в себе, а белая огромная футболка только усиливала образ сумасшедшего. — Ты слабая. — Всего боишься. Он скривил лицо и с наслаждением повторил. — Не хочу с тобой жить. — Отлично. Большое спасибо. Поблагодарила от всей души и попыталась переместиться чуть в сторону. — Надеюсь, это тот случай, когда что на уме, и на языке. Ты, главное, не передумай. Кое-как мне удалось немного сдвинуться, и я с надеждой взглянула на Аотха. Но тот по-прежнему витал где-то в мыслях, напоминая обычного тренера в фитнес-зале. Красивый, подтянутый. И весь мыслями далеко-далеко. К такому, сколько не подходи на занятие, и останешься в прежнем, если не большем весе. С опаской покосилась на Инсафа, а тот, не отрываясь, смотрел на меня. Шокированно. не моргая. «Ты, -ты, -ты не хочешь?» прошипел он, и столько неподдельного изумления прозвучало, что я сама изумилась. «А почему я должна хотеть?» «Ты уже же в возрасте», заявил нахоленок. «И у тебя нет детей». «Возможно, я тебя удивлю, но я в таком возрасте, когда дети еще могут появиться». «Твои дети?» «Да». Мальчик перевел недоверчивый взгляд на Аотха, нахмурился, взглянул в сторону, а потом снова посмотрел на меня, уже без злобы, а как-то странно, будто он сожалел о том, что услышал. «Закройте глаза». «Уже не чаяло, что Аотх, видимо, вспомнил, что у нас тренировка». «А теперь постарайтесь выбросить из головы все мысли. Все, Иванна, и те, что у тебя никогда даже животные не приживались, а тут дети». Энсаф уже понял, что ты не претендуешь на него. Так что не повторяй ему это в мыслях. Попытайтесь взлететь. Рассмотрите в подробностях то, что внизу. А потом забудьте и летите вверх. Там так хорошо». «Да, сложно бывает нормальному человеку с двумя колдунами. Не думать, взлететь. Я все таки постаралась выбросить из головы наш странный разговор с Энсафом и новые варианты своих ответов. И как он только подумать мог, что я...» «Иванна!» — тихий голос Аотха снова оборвал нить размышлений. Медленно выдохнула, настраиваясь. «Так, что тут у нас? А, полеты. Я птица, вольная птица. Какое мне дело до каких-то земных проблем? Ветер, скала, тишина. И я. Крылья. Не знаю, как это произошло и сколько заняло времени, но я действительно увидела птицу. Большую». тёмно-синюю, немного неуклюжую, но очень забавную и симпатичную. И я знала, что это птица я. Почувствовала странное шевеление в области груди. А потом зачесались лопатки, как будто мои крылья раздумывали раскрыться. «Нет?» Инсаф, молодец, поднимайся выше. Это не враги, не нападай сразу. Пока никто, но, возможно, если ты дашь им шанс, присмотрись». Голос Аотха слышался как будто издалека, и воспринимался как проводник. «Иванна, позови свои крылья, соблазни их красотами, которые ты видела в нашей империи. Предложи им свободу». Я попыталась сделать так, как советовала ОТХ, и в моем воображении, видении синяя птица подошла к краю скалы и глянула вниз. В отличие от меня, у нее не возникло даже легкого головокружения, лишь усилилось любопытство и желание посмотреть поближе, что там внизу. А потом птица подняла голову и, увидев звезды засомневалась. А может, лучше туда? Там красивей? Или все таки вниз? «Иванна, определись, а то головокружение все таки будет». Усмешка Аотха заставила птицу вздохнуть и принять решение. «Вверх! Хочу вверх! Но как?» В области лопаток снова стало щекотно, а потом что-то щелкнуло И с облегченным выдохом живого существа распахнулось. «Крылья!» Большие синие крылья. На таких я точно взлечу. Без толики страха птица оттолкнулась лапками от скалы и. Почему вниз? А, -а, а! Не туда не хочу! Вниз только люди летают! И то один раз не хочу, чтобы первый полет стал последним! Тогда смени направление, последовал совет от Аотха. А я что делаю? мысленно огрызнулась, но никто не ответил, даже тот, кто всегда беспардонно читал мои мысли. Крылья не слушались. Они просто болтались. Я надеялась, что птицу кто-то спасет. Как не спасти такую красивую птицу? Но чуда не происходило. Где-то там, в вышине, проскрипел черный ворон, а синяя птица летела вниз. В ситуациях, когда не поможет никто, главное что? Унять панику, поверить в себя и действовать. Итак, попыталась взмахнуть крыльями, они шевельнулись и снова повисли, как тяжелые плетья. А вот и красоты, на которые намекала ОТХ. Земля была так близко, что хотелось со всей силы лететь прочь от такой красоты. «О, сила!» — один мысленный крик, и крылья оживились, подхватывая ветер и поднимая птицу. Вверх, выше темной скалы, с которой за полетом следил черноволосый мужчина. Туда, где рождались звезды. «Хватит, Иванна!» Птица возмущенно взмахнула крыльями и упрямо продолжила набирать высоту. «Хватит, контролируй себя. Это твой полет, только твой». Птица обернулась, взглянула на мужчину и, преодолев легкое сопротивление, начала спуск. Приземлилась на скалу, укоризненно посмотрела на того, кто позвал, перевела не менее укоризненный взгляд на ворона, который сидел на плече колдуна и сложила крылья. «Молодец!» — похвалил мужчина. «На первый раз хватит!» Птица тоскливо взглянула на звезды, ведь там так красиво, и облегченно расслабилась, увидев, что звезд уже нет, только солнце, а солнце — это жара, на скале лучше. «Возвращайтесь». Еще раз взглянув на крылья, птица вздохнула, и я открыла глаза. А отх стоял в прежней позе мыслителя, но теперь его макушку пригревало яркое солнце, а взгляд был направлен не в себя, а на нас с инсафом. «Ну как, понравилась тренировка?» «Да», — расплылась в счастливой улыбке. «Только если бы вставать немного попозже...» «Не сидеть в такой скрюченной позе, и главное, чтобы после полета развязывали!» Мне послышался смешок, но губы колдуна даже не дрогнули. Зато невидимые путы сначала ослабли, а спустя секунду исчезли вовсе. «Фух!» — поднимаясь, поняла, что вот сейчас замечание о моем возрасте было бы очень уместным. Я почувствовала все позвонки и мышцы, о которых раньше даже не вспоминала, А когда встала, поспешила упереться в бок пещеры и пожаловаться. «А мне сегодня еще на свадьбу лететь?» «Лететь будет Харди. Так что переживешь. отмахнулся Аотх. «Кстати, может, мы с Доди тоже прилетим. Церемонии обещают быть интересными». «Правда?» «А дух пытался меня уверить, что будет нудно». Но это он не учел всех нюансов». «Каких?» «Если я расскажу, будет действительно нудно». «Ладно, пока расходимся, разлетаемся». а завтра встретимся в это же время. Иванна, предупреждаю по-родственному, что если ты не придешь сама, я снова тебя украду». «А во сколько конкретно встреча? Понимаешь, что ночь, но я по звездам не ориентируюсь». «В три». «Кошмар. Я так и думала. Я никогда не встану в такое время». «Если ты заставишь нас ждать», — обронил равнодушно Аутх, «я дам тебе на одевание еще меньше времени, чем сегодня. И что-то ты точно надеть не успеешь». Харди тебе отомстит за меня. «Если ты его так настроишь», — спокойно согласился Аотх. «Но если ты сильная девочка и будешь не ныть, а тренироваться, когда-нибудь, возможно, сможешь отомстить мне сама». «Вот можешь ты, когда захочешь, пробудить задремавший энтузиазм». Я мечтательно улыбнулась. «Пока твой уровень — это Донна», — безжалостно припечатала Аотх. «Максимум, что она может — трепать языком». Кстати, бедная девушка ломает голову, В чем появиться на свадьбах? Удивительное дело, но всего за один вечер она умудрилась поправиться килограмм на сорок. причем сначала потолстели руки, а уже потом остальное тело. Не помню, сколько у нее сейчас подбородков, два или три, неважно. Сейчас ей по размеру только простыни под одеяльники и мешки. «Ты ее видел?» Ее отец прилетал за помощью. «И что, ты помог?» «Арсур мне нравится». К тому же он прилетал с изумительными сапожками для Доди, так что да, но...» Он весело усмехнулся, заметив, что я расстроилась. «Зелье, которое я сделал для его дочери, подействует через несколько дней, так что на свадьбах ей придется показаться во всей объемной красе». «Хорошее зелье!» «Хороший я», — возразила Отх. «Дал тебе время насладиться маленькой местью, а сейчас даю возможность взбодриться горячим кофе. Ты ведь холодный не любишь?» «До встречи, Иванна!» Инса, стоявший молча с Аотхом, бросил на меня взгляд из подлобья и исчез без прощаний. Аотха обернулся авантюриновым драконом и взлетел. Я проследила за его плавным полетом над долиной. Наверное, он просто разминал крылья, потому что мог исчезнуть, как и его подопечный. И с довольной улыбкой вошла в пещеру. С удивлением обнаружила свои тапочки, а и только после этого поняла, что да, Было не только неудобно босиком, но и прохладно. Уловив удивительный запах, прикрыла на секунду глаза, вдохнула аромат кофе и, ориентируясь на него, уверенно вышла к кухне. Остановилась в дверях, любуясь светловолосым мужчиной, который уже соорудил десятка-два разнообразных бутербродов и, задув огонь под туркой, разливал в две чашки капучино. Крадучись подошла к нему, но не успела обнять. Он отставил турку, обернулся... и обнял меня. «Привет». И россыпь поцелуев по всему лицу. «Привет». И моя ответная россыпь по его лицу. Давно проснулся. Как только отх забрал тебя на тренировку. «И почему ты меня не спас?» Расстроиться не получалось, потому что хотелось обнимать, целовать, но никак не ругаться. «Потому что понял, что ты себя чувствуешь хорошо, и тебе нужны эти тренировки. Судя по твоему настроению, тебе даже понравилось». «Да». Не стала скрывать. Но странно, что ты не спал, а Отх сказал, что применил магию. Он солгал. Вот ведь, а так расписывал, как хорошо тебе и духу, и какие чудесные вы видите сны, даже давил на совесть, что я должна не завидовать вам, а порадоваться. Возможно, альмантер жал микарон миус консестано, он действительно усыпил. Я давно на кухне, но он даже не шевельнулся. Харди кивнул на маленький мягкий пуфик, который дух вчера принес следом за книгами, и использовал как ложе. Там клубком лежал белый шарфик и, по-моему, тихонько посапывал. «Давай завтракать». Харди поставил на стол чашки, но я с сожалением взглянула на них и на бутерброды и качнула головой. «Через минуту хочу принять душ, почистить зубы и переодеться». Возмущенно взглянула на растянутую майку и трико на себе. «Сидеть за столом в этом как-то...» «Дошло, наконец-то!» — послышался за спиной недовольный голос. И в кухню, скуксившись, как после десятка лимонов, зашёл мак. «Впрочем, в вашем мире вообще одеваться не умеют». «Если ты о том, что плащ, а тем более с капюшоном на голове, у нас носят исключительно в дождливую погоду, то да. Наверное, это безвкусное чувство меры». «Давно меня не было!» — хмыкнул мак, усаживаясь на стул и скидывая с головы черный капюшон. успел даже соскочиться по твоему скверному характеру. При этом он с куда большим интересом смотрел на горку бутербродов и кофе, чем на меня, так что я поставила признание под сомнение. Ты долина меня ошибся, поинтересовался Харди у незваного гостя. Ой, ты туда же, маг обвинительно ткнул в него пальцем с массивным перстнем. Почти один нормальный дракон был среди остальных. «Надеюсь, в этом списке исключений все члены моей семьи и друзья». Харди говорил спокойно, но маг напрягся. Тяжело вздохнул, убрал указующий перст, поморщился и мученически выдавил. «Я подумаю над расширением списка». Харди промолчал, а маг начал наглеть. «За чашкой кофе с бутербродами мне, думается, легче». Харди скрестил руки на груди, также не проронив ни слова. «И я быстрее говорю, зачем пришел, и, соответственно, быстрее ухожу», — привел аргумент Мак, после чего Харди дал ему свою чашку кофе. А гость, подумав, что на бутерброды получил согласие по умолчанию, принялся уменьшать их количество. Судя по всему, он был очень голодным, потому что сам не заметил, что взял вторую чашку кофе, уже мою, и существенно проредил горку запасов. Харди, ничего не говоря, С завидным спокойствием начал готовить новую порцию капучино и новые бутерброды. «Я скоро!» Поцеловать такого терпеливого мужчину было верхом блаженства. Но душ... Душ! А уже потом глубокие поцелуи. Не могу по-другому. «Ты скоро!» Активно жуя, крикнул вдогонку маг. «Не волнуйся!» ответила уже из коридора. Еще раз соскучиться не успеешь!» Он что-то крякнул. Но что я не расслышала. Быстро привела себя в порядок, Облачилась в домашние удобные брюки, майку и поспешила на кухню. Не обращая внимания на хмурого мага, подошла к сидевшему Харди, склонилась и заняла его губы со вкусом кофе своим поцелуем. Руки мужчины тут же обвились вокруг меня. Поцелуй углубился, а язык, почувствовав волю, вошел в кураж. «Никогда такого не чувствовала, чтобы от одного поцелуя...» «Хм-хм!» — послышалось где-то сбоку, но мы были слишком заняты, чтобы отвечать. Я в шоке. Ничего, что у оборотней, как и у драконов, чуткое обоняние. И мы за версту слышим желание. Ничего. Когда мы смогли оторваться друг от друга, ответил Харди. Она ведь желает не тебя. Я довольно усмехнулась и принялась за капучино. Маг тяжко вздохнул и, к моему удивлению, промолчал. И молчал, пока мы с Харди обменивались теплыми взглядами и улыбками. Молчал, когда мужчина кормил меня, а я его... Сидел, наблюдал и молчал. «Ты уже сказал, зачем пожаловал?» Задумавшись над его странной молчаливостью, поинтересовалась у мага. «Нет», — огрызнулся он. «Ждал, когда ты накупаешься и наешься». «Ты что, ко мне?» «А то я тут ходил к кому-то другому», — вскипел он и резко поднялся со стула, прошелся по кухне, разглядывая инвентарь, взглянул на тарелку с последним бутербродом, вздохнул, успокаиваясь. и вдруг нервно выпалил. «Скажи, у вас все женщины стервы?»